Мартин Гартнер. Остров пяти красок. В Монрове, столице Либерии, есть только один магазин москательных товаров. Когда я сказал темнокожему клерку, сколько галлонов краски мне нужно, он поднял в удивлении кустистые брови и присвистнул. «Не иначе, как вы собрались выкрасить гору, мистер?» «Нет», — заверил я его, — «не гору, а всего лишь остров». Клерк улыбнулся. Он думал, что я шучу но я действительно собирался выкрасить целый остров в пять цветов – красный, синий, зеленый, желтый и пурпурный. Для чего мне это понадобилось? Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется вернуться на несколько лет назад и объяснить, почему я заинтересовался проблемой четырех красок, знаменитой тогда еще нерешенной проблемой топологии. В 1947 году профессор Венского университета Станислав Слепинарский Прочитал в Чикагском университете цикл лекций по топологии и теории относительности. Я в то время был преподавателем математического факультета Чикагского университета. Теперь я уже доцент. Мы подружились, и мне выпала честь представить его членам сообщества Мёбиус, в тот вечер, когда он прочитал свою сенсационную лекцию о нульсторонних поверхностях. Читатели, следившие за научными достижениями Слепинарского, должно быть помнят, что он вскоре после этого скончался от сердечного приступа в начале 1948 года. Проблема четырех красок была темой моей докторской диссертации. Еще до визита с в США мы обменялись с ним несколькими письмами, обсуждая различные аспекты этой трудной проблемы. Гипотеза о четырех красках утверждает, что для правильной раскраски любой карты, при которой любые сопредельные страны, имеющие общий отрезок границы, будут выкрашены в различные цвета, И две страны не считаются сопредельными, если их границы имеют лишь одну общую точку. Достаточно четырех красок. Страны на карте могут быть любых размеров и самых причудливых очертаний. Число их также может быть произвольным. Гипотеза четырех красок была впервые высказана одним из создателей топологии, Мёбиусом, в 1860 году. И хотя над ее решением бились лучшие умы в математике, ее ничем не удалось ни доказать, ни опровергнуть. По странному стечению обстоятельств, проблема четырех красок была решена для всех поверхностей, кроме сферы и плоскости. В 1890 году Эр Джей Хивуд доказал, что для раскраски поверхности Тора, поверхности Бублика, необходимо и достаточно семи красок. А в 1934 году Филипп Франклин доказал, что шести красок достаточно для раскраски карт на односторонних поверхностях, типа листа Мёбиуса и бутылки Кляйна. Открытие Слепинарским сторонних поверхностей возымело далеко идущие последствия для изучения свойств бутылки Кляйна и произвело подлинный переворот в исследованиях по проблеме четырех красок. Как сейчас вижу мощную фигуру Слепинарского, который, улыбаясь и теребя бородку, говорит, «Дорогой Мартин, если история топологии чему-нибудь и учит, то только тому, что следует ожидать самых неожиданных и удивительных связей между, казалось бы, совершенно не связанными между собой топологическими проблемами». Развивая некоторые идеи Слепинарского, я опубликовал в 1950 году свою известную работу с опровержением доказательства Хивуда, полагавшего, что для правильной раскраски карты плоскости необходимы и достаточно пяти красок. По всеобщему убеждению топологов, для правильной раскраски плоскости или сферы достаточно четырех красок, но в свете новейших достижений становится ясно, что от строго доказательства такого утверждения мы в настоящее время находимся дальше, чем когда-либо. Вскоре после выхода в свет моей работы по проблеме четырех красок мне довелось завтракать в университетском клубе «Четырехугольник» с профессором Альмой Буш. Альма – один из ведущих наших антропологов и, несомненно, самая красивая женщина во всем университете. Хотя ей уже под сорок, выглядит она молода и весьма женственно. Глаза у нее светлые серые, и когда Альма о чем-то думает, то имеет обыкновение чуть-чуть их щурить. Альма только что вернулась из экспедиции на небольшой остров, расположенный в нескольких сотнях миль от побережья Либерии, у западной кромки африканского материка. Она возглавляла группу студентов-антропологов, изучавших нравы и обычаи пяти племен, населявших остров. Племена эти представляли огромный интерес для антрополога, так как их обычаи варьировались в необычайно широких пределах. Остров разделен на пять областей, сообщила мне Альма, вставляя сигарету в длинный мундштук из черной пластмассы. Все они граничат друг с другом. Это важно для понимания тамошних нравов. Общность границ позволяет племенам поддерживать некое единство культур. Что с тобой, Мартин? Почему у тебя такой изумленный вид? Я застыл, так и не донеся вилку до рта, и медленно положил ее на стол. Потому что ты рассказываешь невероятные вещи. Такого просто не может быть. Алима была уязвлена. Чего не может быть? Пяти племен, имеющих общие границы. Это противоречит знаменитой проблеме четырех красок. Противоречит чему? Проблеме четырех красок, повторил я. Есть такая проблема в топологии. Хотя она никем не доказана и не опровергнута, никто не сомневается, что она верна. Я принялся концом ложки чертить на скатерти, пытаясь объяснить Альме, в чем здесь дело. Альма быстро схватила общую идею. Может быть, у островных племен другая математика? Высказала она предположение, щурясь от дыма сигареты. Я покачал головой. Математика, дорогая моя, едина для всех культур. Дважды два всегда четыре, даже в Африке. Альма не разделяла моего мнения. Она сказала, что в математическом мышлении первобытных обществ имеются весьма значительные культурные вариации. Лично ей известно, добавила она, одно племя, стоящее на крайне низком уровне развития, члены которого считают, что если к двум лодкам прибавить две лодки, то неизменно получается пять лодок. Значит, они просто не умеют считать, заметил я. Так как ты, добавила Альма. В ее серых глазах прыгали смешинки. Видишь ли, Альма? Сказал я, когда мы приступили к малиновому компоту. «Если твой остров действительно разделен так, как ты говоришь, на пять областей, каждый из которых имеет общую границу с четырьмя другими областями, то я начинаю верить в математические способности твоих островитян. Нет ли у тебя карты острова?» Альма покачал головой. «Топографические съемки острова никогда не проводились. Надеюсь, нам удастся положить его на карту по возвращении». Разумеется, слова Альмы мало в чем убедили меня, но она упрямо стояла на своем. И я никак не мог разобрать, говорит ли она серьезно или просто разыгрывает меня. «А почему бы тебе не отправиться с нами?» – предложила Альма, стряхивая пепел. «Я пробуду там с месяц. Мне нужно проверить кое-какие данные перед тем, как опубликовать их. А ты тем временем займешься топографической съемкой острова. Если то, о чем я тебе рассказала, не подтвердится, обязуюсь возместить твои расходы». «Что я терял?» Разумеется, мысль о розыгрыше по-прежнему не оставляла меня. Но вскоре должны были начаться летние каникулы, а путешествие обещало быть приятным и необычным. Кроме того, мне давно хотелось посмотреть, как работают антропологи. И когда мы с Альмой не спорили, то отношения между нами не оставляли желать лучшего. Из Нью-Йорка в Монровию мы отправились на теплоходе. В Монровии стоял небольшой аэродром, откуда до острова можно было добраться на самолете, совершавшем ежедневно рейс туда и обратно. На остров по воздуху доставлялись различные припасы а острова на материк – кокосовые орехи, служившие сырьем для добывания пальмового масла, и кофе, который составлял две основные статьи экспорта. Альма отвела мне место в палатке, в которой студенты-антропологи устроили свой штаб. Небо было безоблачным, и солнце палило немилосердно. Я облачился в шорты и рубашку цвета хаки и огромный пробковый шлем, защищавший мою голову от палящих лучей солнца. Альма также переоделась в шорты, но, должен признаться, выглядела в них лучше, чем я. Лагерь наш был расположен на полянке у самой опушки девственного тропического леса. Стоило сделать шаг, как из-под ног в разные стороны разбегались сотни юрких ящерок. В воздухе стоял неумолимый гул несметных полчищ мух и москитов. Но мы обильно умащивали все открытые части тела какой-то отвратительно пахнувшей жидкостью для отпугивания насекомых. И мошкараб испокоил нас значительно меньше, чем можно было ожидать. На второй день нашего пребывания на острове Альма познакомила меня с одним из островитян по имени Агуз. По-английски Агуз не говорил, но Альма уже в достаточной мере владела местным диалектом, чтобы общаться с ним. Это был высокий добродушный негр с крутыми скулами, ослепительно белыми зубами и темно-коричневой кожей приятного теплого оттенка. Мощный торс был обнажен, и только на шее красовался галстук бабочка. Брюки Агуза заканчивались на несколько дюймов выше лодыжек выставляя на всеобщее обозрение носки в красную и желтую клеточку. С кожаного ремня свисал брелок со значком какого-то университетского клуба. Когда мы обменялись рукопожатиями, Агус что-то прорычал. «Он счастлив познакомиться с вами», – перевела Альма. Агус был одним из членов племени Хиику, составлявшего интеллектуальную элиту острова. Лет десять назад, – пояснила Альма, – группа антропологов из Принцентского университета занималась изучением обычаев Хиику, и Агуз перенял у них манеру одеваться. Алема договорилась с Агузом совершить втроем пеший поход по всему острову. К счастью, островок был невелик, площадь его не превышала 25 квадратных миль. Пустившись в путь с утра пораньше, мы могли к вечеру успеть обойти весь остров. Я прихватил с собой блокнот и коробку карандашей, чтобы набросать хотя бы грубую карту пяти областей. Свой первый визит мы нанесли племени Хиику, на территории которого был расположен наш лагерь. Деревня, где жили Хиику, была скоплением круглых глиняных хижин с коническими крышами из пальмовых листьев. Соплеменники Агузы были одеты так же, как он, если не считать брелока со значком университетского клуба, подаренного Агузу одним из принцессанских профессоров. Обитатели деревни высыпали из хижин и, покуривая трубки, наблюдали за нами с философской невозмутимостью. Большинство женщин сидели, разбившись на мелкие группы, и плели мат из пальмового волокна. На верхнем листке своего блокнота я нарисовал круг и закрасил его синим. Точная конфигурация территории, занимаемой Хиику, была неизвестна, но для моих целей было вполне достаточно и этого грубого приближения. Когда мы, двигаясь на запад, оказались на территории, занимаемой племенем Вольфези, я слева от синего кружка поставил загогулину и закрасил ее в зеленый цвет. Этот цвет я выбрал потому, что весь, позволение сказать, костюм Вольфези состоял из нитки зеленых бус. Это племя состояло из одних лишь мужчин. Альма сумела бы рассказать вам массу интересных деталей, Но я опущу их и замечу только, что все мужчины в Альфезе были холостяками, собранными из остальных четырех племен. В Альфезе составляли как бы резервуар, из которого по мере надобности черпали и пополнение другие племена, когда болезнь или войны понижали численность их мужского населения ниже обычного уровня. В альфезии все время распевали песни, плясали и произвели на меня впечатление счастливых людей, вполне довольных жизнью. Их жизнь, как объяснила мне Альма, постоянно омрачала лишь страх быть выбранным по жребию в мужья для девушки, одной из четырех остальных племен. Несчастные, на которых падал жребий, нередко кончали жизнь самоубийством, бросаясь с высокой скалы. Агус показал мне ее. На местном диалекте она называлась Кала-Улук-Эфир, скала несчастных. С трудом продираясь сквозь заросли какого-то кустарника, мы вышли на берег узкой тихой речки. Огромный плот из бревен едва выступал из светлой жирной грязи, устилавшей дно реки. Агус столкнул плот в воду, взобрался на него и принялся отталкиваться длинным бамбуковым шестом. Мы перешли вброд узкую полоску топкой грязи у берега и присоединились к нему. Лавируя шестом, Агус направил плот вниз по течению извилистой реки. Гигантские пальмы склонялись над нами, образуя зеленый свод, сквозь который прорывались лишь отдельные лучи света, отбрасывавшие затейливые тени и блики на поверхности реки. Время от времени мы проплывали мимо огромных, сплошь облепленных грязью крокодилов, нежившихся на мелководье. Галстук бабочка на шее Агузо задвигался вверх и вниз, послышались нечленораздельные звуки, которые Алима перевела мне как сообщение о том, что мы вступаем на территорию с племенем Гизеломо. Она была расположена к северу от Вольфеси. Я согнал со своего блокнота огромную стрекозу, и нанес на свою карту схему «красное пятно», расположив его над зеленым. Проплыв с полмили или около того по территории Гизелому, а причалил к берегу, и мы сошли на сушу. Небольшой подъем по склону сквозь заросли высокой травы, и мы на краю деревни Гизелому. Вряд ли мне нужно подробно описывать это замечательное племя, поскольку профессор Буш обстоятельно изложила его обычаи в своей книге, которая должна вскоре выйти из печати. Скажу лишь, что Гизелома – единственная из известных антропологам первобытных племен, организованная, по словам Альмы, на архальной основе. В возрасте от 1 года до 5 дети здесь находятся под контролем родителей, но начиная с 5 лет контроль переходит в руки детей, и местные обычаи предписываем родителям абсолютное повиновение. По совету Агузы мы решили обойти деревню Гизелома стороной. Заходить в нее опасно, так как детишки считают всех взрослых заодно со своими родителями, и непременно попытались бы приспособить нас к делу. Я видел издали, как взрослые гизеломы выполняют различные мелкие поручения детей, а те стояли вокруг и либо наблюдали, либо были увлечены своими играми. Один мальчишка лет семи на наших глазах нещадно выпорол своего отца ременной плетью. Благополучно миновав деревню, мы побрели на юго-восток. Пройдя около мили, Агуз указал на видневшиеся вдали пальмы, Аккуратно посаженные рядом и сообщил, что перед нами граница между Гизелома и Хиику. Я достал свой блокнот и продолжил красное пятно до синего круга. Усталость от трудного пути сквозь непролазные заросли кустарника в немилосердном тропическом зное брала свое. Все изрядно выбились из сил и проголодались. Мы устроили привал на крупных обломках бурого песчаника и закусили. Издали доносился слабый рокот барабанов. Вскоре после полудня мы добрались до поселения племени Бибапулу. У мужчин и женщин Бибапулу существовал обычай продевать сквозь ушные раковины крупную кость. Вся одежда Бибопулу состояла из набедренной повязки. Мы прошли мимо небольшой группы Бибопулу, которые били в огромные тамтамы и пели. Впоследствии Альма опубликовала в Philosophical Magazine статью, которой выдвинула теорию о том, что традиционное продевание кости в уши могло оказать определенное влияние на характер музыки Бибапулу. Когда мы добрались до восточной границы территории, занимаемой Бибопулу, Агус обратил наше внимание на участки, гранившие с территориями трех других племен. Насколько я мог понять, территория Бибопулу, которую я закрасил пурпурным цветом, простиралась на юг, а затем на запад, и обогнув южный конец синей территории, доходила до зеленой. Я протянул свою карту схему Альми. Обрати внимание, что синяя территория со всех сторон окружена территориями трех других цветов, Пятая территория не может иметь с ней общую границу. Альма показала карту Агузу, и какое-то время они о чем-то говорили между собой. Агуз говорит, что не знает, как выглядит их остров с неба, но ты, по его словам, где-то допустил ошибку. Я взглянул на Агуза. На его лице не дрогнул ни один мускул, но меня не покидало довольно неприятное чувство, что в глубине души он считает меня идиотом. Последнюю территорию, которую мы посетили, населяло племя, решительно не поддающееся никакому описанию. По сути дела, их отличительной особенностью и было то, что они не поддавались описанию. Даже антропологом затратившим годы на изучение обычаев и культуры этого племени, оказалось не под силу выделить какую-нибудь их особенность. Альма пыталась установить характерные антропологические показатели типичного представителя этого племени, но статистическая обработка по существу ничего не давала. У пятого племени не было вождя, оно не ведало разделений труда, родственных уз, У него не было сложившихся ритуалов по случаю рождения, вступления в брак или смерти. У племени не было религиозных воззрений и полностью отсутствовали традиции и обычаи. Более того, у племени не было даже своего названия. Пятую территорию я закрасил желтым цветом. Мы прошли участки, граничившие с зеленой, красной или пурпурной областью, и когда Агус наконец указал на противоположный берег ручейка и сообщил, что там начинается территория Хиику, синяя, Я ощутил, как у меня по спине забегали мурашки. «Не может быть!» – воскликнул я. «Иначе мы где-то должны были бы пересечь чью-то территорию!» Альма перевела мои слова Агузу. Он упрямо затряс головой. Разумеется, я был убежден, что мы где-то допустили какую-то ошибку. Территория одного из племени могла состоять из двух несвязанных кусков. Агуз мог неправильно указать границы между племенами. Какая-то ошибка непременно должна была быть. Когда мы вскоре после захода солнца вернулись в лагерь, Между мной и Альмой вспыхнул спор. Альма утверждала, что я проиграл, и, следовательно, должен сам покрыть издержки за поездку. Я снял пробковый шлем и промокнул носовым платком свою лысину. Если бы раздобыть точную карту с очертаниями пяти областей, можно было бы, конечно, произвести топографическую съемку, но для этого требовались приборы, которых у нас не было. Да если бы они и были, то толку от них все равно было бы мало, так как я совершенно не умел ими пользоваться. Внезапно мне пришла в голову потрясающая идея. Как ты думаешь, спросил я у Альмы, можно было бы в Монрове взять на прокат какой-нибудь распылитель? Альма прищурилась от дыма сигареты и сказала, что по ее мнению это вполне возможно. Если бы нам удалось раздобыть распылитель, продолжал я, мы могли бы пометить каждую территорию пятнами соответствующего цвета, и на цветном аэрофотоснимке форма каждой территории была бы великолепно видна. Альма подарила мне очаровательную улыбку и заявила, что мой план великолепен. Ей в любом случае нужно было снять карту острова, а предложенный мной метод позволял выполнить эту задачу быстрее, чем другие. «Краска за мой счет», – щедро предложила она. Тут мы и подошли к тому самому месту, с которого я начал свой рассказ. У подрядчиков, принимавшего заказы на выполнение строительных работ, мы взяли на прокат дюжину распылителей краски. Я купил 20 тысяч галлонов самой дешевой краски, которую только смог найти – водоэмульсионную, английского производства. Вернувшись на остров, мы без труда набрали бригаду мальчишек племени Хиику и обучили их, как пользоваться распылителями краски. агус был назначен бригадиром. Территорию каждого племени мы метили краской того же цвета, какой был на моей карте. Закрашивать всю территорию потребовало бы слишком больших затрат, поэтому мы решили распылять краску пятнами диаметром около 10 фунтов с интервалами в 100 футов. Самолеты территории каждого племени казалось бы раскрашены в горошек, и границы были бы легко различимы. На открытых участках работа продвигалась быстро, но там, где земля была скрыта под почти непроницаемым пологом джунглей, нам довелось столкнуться с немалыми трудностями. Мальчишкам пришлось карабкаться на деревья и распылять краску по самым верхушкам. Каждый день я сопровождал бригаду, чтобы проследить за работой. Все было сделано как надо. В том, что четыре территории имели общие границы, и сомнений не было, у каждого из них к какому-нибудь участку границы примекала территория другого цвета. Решающим должен был стать... Пятый цвет. К распылению желтой краски мы приступили на двенадцатый день работы. Желтая территория граничила с красной, зеленой и пурпурной. Мы приближались к синей территории. Нервы мои были напряжены до предела. Бригада маляров медленно продвигалась сквозь подлесок. Заходившее солнце отбрасывало длинные тени. Попугай с красивым ярким оперением, получив свою порцию краски из распылителя, с шумом взлетел и скрылся, издавая пронзительные крики. Небольшая коричневая змея, обрызганная желтой краской, шипя, уползла в укромное местечко. Неожиданно я схватил Альму за плечо. «Клянусь тенью Мебиуса!» – воскликнул я хрипло, не в силах унять бешено колотившееся сердце. «Я вижу отсюда синие пятна!» В прекрасных серых глазах Альмы вспыхнуло торжество. «Так кто был прав?» Я уселся на большой пень и вытер пот градом катившийся по лицу. Голова раскалывалась от нестерпимой боли, в висках стучала. Сквозь монотонный неумолчный гул насекомых издали доносился чёткий зажигательный ритм барабанов к бебапулу. стоял, поигрывая брелоком в ожидании дальнейших приказаний. Я был в полной растерянности. Строго говоря, пять областей никак не могли иметь общие границы. Я знал, что проблему четырёх красок удалось доказать для случая, когда число стран не превышает 35. Но что, если в эти доказательства вкралась какая-нибудь ошибка? Если остров действительно опровергает утверждение проблемы четырех красок, мое открытие станет одним из величайших поворотных пунктов в топологии. Я стряхнул с фляги какого-то белого муравья или термита и отхлебнул большой глоток воды. Мало-помалу мне становилось лучше. Через несколько дней, когда очередным рейсом пролетел самолет из Монровии, мы решили произвести аэрофотосъемку острова. К сожалению, самолетик был маленький, с двумя открытыми кабинами, поэтому лететь мог только фотограф с камерой. Как только снимки будут сделаны, пилот высадит фотографа и возьмет меня, чтобы я мог с воздуха посмотреть на раскрашенный остров. Я нервно обмахивался шлемом и наблюдал за тем, как самолет, медленно описав круг над островом, пошел на снижение. Пробежав немного, самолет остановился, и фотограф спрыгнул на землю. Я поспешно подбежал, намереваясь занять место в кабине, но пилот, грубоватый на вид африканец, великолепно говоривший по-английски, покачал головой. «Съемки заняли больше времени, чем я рассчитывал» сказал он твердо. «Мне необходимо через полчаса вернуться в Монровию. Жаль, но ничего не поделаешь. Вернусь через неделю. Тогда и покатаю вас». Напрасны были мои мольбы и просьбы. Когда самолет залетел, я обернулся к фотографу. «На что хоть похож остров сверху?» Фотограф нахмурился. «Не могу вам сказать. Цвета переплелись весьма причудливо. Я попытался набросать эскиз, но задача оказалась слишком сложной, и ее пришлось оставить». Я спросил, не состояла ли какая-нибудь область из нескольких отдельных частей, полностью окруженных другим цветом. Фотограф отрицательно покачал головой. Все территории были из одного куска, и все доходили до побережья. «Хм, интересно», — пробормотал я. И тут мне в голову пришла мысль, окончательно доконавшая меня. Я стукнул себя по лбу и застонал. Альма, думая, что мне плохо, плеснула мне в лицо холодной воды из лагерного колодца, принесенной в сосуде из высушенной тыквы. Я сел на землю и схватился за голову обеими руками, пытаясь хоть как-то унять пульсирующую боль. Вы спросите, что случилось? Внезапно я понял, что если территория каждого племени имеет выход к морю, то море граничит с территориями всех пяти племен. Море было шестым цветом! Проявить цветную пленку в лагере или в Монровии было невозможно. Не оставалось ничего другого, как ждать, пока мы вернемся домой. Через три дня хлынул тропический ливень. Он шел не переставая до конца недели. Когда пилот пролетел на остров очередным рейсом, он сообщил, что всю краску смыло. Нетерпение, с которым я ожидал увидеть снимки, достигло таких размеров, что я не мог дождаться, когда Альма завершит работу на острове. Обратным рейсом я улетел в Монровию, а оттуда на теплоходе вернулся в Штаты. В Нью-Йорке я отдал проявить снимки в фотолабораторию, и когда зашел получить их через несколько дней, глаза мои были красны от бессонницы. «Боюсь, что ваш фотограф выбрал не тот светофильтр», сказал лаборант, показывая мне пленку на просвет. На всех снимках остров получился сплошным темно-красным пятном. Я взял снимки и побрел вдоль улицы, бессознательно бормоча себе под нос. Мои академические обязанности не позволяли мне вернуться на остров раньше следующей осени. Вернувшись к себе в Чикаго, я попытался рассказать коллегам об острове с пятью территориями. Но, слушая меня, они только печально качали головами и вежливо улыбались. Некий профессор из Висконсина — сообщили мне коллеги, — сумел доказать гипотезу четырех красок для случая, когда число стран не превышает 83. Декан предложил мне взять месячный отпуск. «Вы очень устали, и вам нужно отдохнуть», — были его слова. К концу лета я снова набрал свой обычный вес. Настроение мое начало улучшаться. Я тщательно изучил расписание авиарейсов на Монровию. Во мне созрело решение вернуться на остров и выкрасить его еще раз. На остров я попал только в конце сентября. Через несколько месяцев после того, как Альма и ее студенты покинули его. Отыскать территорию Хиику оказалось довольно трудно. Наконец я объяснил одному из Хиику, что хочу видеть агузы Тот привел меня к большой хижине на окраине деревни. За хижиной возвышалось какое-то странное сооружение, блестевшее в ярких лучах солнца. По свету оно было сделано из полированных стальных пластин, скрепленных болтами. Агуз вышел мне навстречу из хижины. Вслед за ним в дверном проюме показался белый человек плотного сложения, в котором я узнал «Ноги мои стали ватными». «Не может быть! Как же так? Ведь он давно…» Но это был профессор Станислав Слепинарский, собственной персоной. Агус ухмыльнулся и поспешил поддержать меня. Профессор принялся обмахивать меня своим шлемом. Он выглядел лучше, чем когда-либо. Борода оставалась такой же рыжей, лицо и лысую голову покрывал густой загар. Слепинарский и Агус ввели меня в хижину, и мы уселись в удобные кресла. Не буду рассказывать во всех подробностях удивительную историю появления профессора на острове. Скажу лишь, что после того, как весь совершенным им в 1946 году сенсационным открытием нульсторонних поверхностей облетело весь мир, Слепинарский потерял покой и забрувшившись на него известности Стремясь продолжить свои важные исследования в спокойной обстановке, вдали от назойливого любопытства коллег и вездесущих репортеров, Слепинарский стал подумывать о том, чтобы скрыться. «Другого выхода у меня просто не оставалось», — сказал он. «Я разослал телеграммы с сообщением о своей мнимой смерти коллегам в Англии, Франции и Америке, и по подложному паспорту прибыл в Монровию». Обследовав несколько островов, профессор наконец остановил свой выбор на одном из них, как на идеальном месте для многолетних научных исследований. Без особого труда, овладев диалектом Хиику, профессор сделал Агуза, обладавшего, как оказалось, незаурядными математическими способностями, своим главным ассистентом. К тому времени между племенами возникли территориальные споры. Для ликвидации разногласий необходимо было установить демаркационные линии. «Гипотеза четырех красок мне удалось опровергнуть еще до того, как я решил скрыться», — продолжал свой рассказ профессор. Разделить остров на пять граничащих друг с другом областей означало установить мир. С помощью Агуза я разметил границы, и вскоре воцарился мир во Человецах. Вы как раз подоспели к концу нашей работы. Так вы знали о моем предыдущем визите на остров вместе с доктором Буш? Спросил я. Разумеется. Мне очень жаль, но тогда я весь был поглощен необычайно важной работой, и не мог ни на что отвлекаться. Поскольку Агуз был единственным островитянином, с которым доктор Буш поддерживала непосредственный контакт, скрыть мое пребывание на острове было не очень трудно. Разумеется, я не мог допустить, чтобы вы вернулись в Штаты с решением проблемы четырех красок. На остров бы хлынули фоторепортеры и операторы кинохроники. — Так это вы? — спросил я с горечью, — испортили мои пленки. — Боюсь, что я, старина. Я попросил агуза подменить светофильтры. А вот к ливню, должен признаться, я не имею ни малейшего отношения. А вскоре после вашего отъезда я изменил границы племенных территорий. — Но как они проходили, эти границы? — спросил я, сгорая от любопытства. Крохотные глазки Слепинарского блеснули. «Пойдемте, я покажу вам свою лабораторию», — сказал он, вставая. Дверь в задней стене гостиной вела в комнату гораздо больших размеров. Ящики-картотеки, чертежная доска, полки с книгами, большие модели причудливых топологических многообразий. Я узнал кросс-скеп, лист Токермана, двойной лист Мебиуса, но более сложные модели мне были неизвестны. Затем профессор вывел меня на площадку позади хижины. Он махнул рукой на стальную конструкцию, которую я увидел, когда подходил к Кижине. «Перед вами плод моих трудов за два года», — сказал Слепинарский. «Подлинная бутылка клейна Я в изумлении покачал головой. Наверх странного сооружения вели две веревочные лестницы. Мы взобрались по ним и осторожно уселись на закругленный край. Из отверстий вырвался поток холодного воздуха. «Как вам известно», — заметил Слепинарский, «горлышко настоящей бутылки клейна открывается в четвертое измерение». Для нас это то же, что отверстие в листе бумаги для двумерных существ, обитающих на поверхности листа. Профессор пояснил свою мысль более подробно. Нарисуйте на листке бумаги двумерную бутылку и представьте себе, что часть бутылки согнута под прямым углом в третье измерение. Вы сразу увидите, что содержимое бутылки может вылиться в наше пространство. Аналогичным образом, трубообразная часть бутылки Клейн изогнута в четвертом измерении. Часть ее, проходящая в высшем измерении, хоть и замкнуто в нашем пространстве, в действительности направлено в направлении четвертой координаты. Все, что попадает в бутылку в этом месте, продолжает двигаться по бесчисленному множеству направлений в четырехмерном пространстве. Я осторожно наклонился вперед и заглянул внутрь бутылки. Холодный ветер дунул мне в лицо. Все было затянуто каким-то серовато-зеленым туманом. Из головы у меня никак не выходила гипотеза четырех красок. Я снова спросил об этом Слепинарского. Профессору это не понравилось. «Что проблема красок сказал он пренебрежительно. «Пустячок, сущие безделицы! Дайте-ка мне карандаш и блокнот!» Я с готовностью вынул блокнот из кармана и протянул слепинарскому. Он набросал несколько причудливых геометрических фигур. Если карта не содержит конфигураций, допускающих приведение к более простым формам, например, не содержит ни тройных вершин, многосвязных областей или колец, состоящих из четного числа шестиугольников и пар смежных пятиугольников, то... Не уверен, что остальное запечатлелось в моей памяти достаточно отчетливо. Ужас помутил мой рассудок. По сей день не могу вспоминать о том, что произошло без содрогания. Из темных глубин бутылки кляйна внезапно высунулся длинный черный стержень, изогнутый крючком, как щупальца какого-то гигантского насекомого. Крючок охватил слепинарского за талию. Тот не успел даже позвать на помощь, как был увлечен в туманные глубины бутылки кляйна. Должно быть, я находился в шоковом состоянии. Во всяком случае, я не слышал, что мне кричал снизу о гус. Помню лишь, что я не могу оторвать взгляда от зияющего отверстия, хотя не видел ничего, кроме клубящегося тумана, и ощущал только леденящий тело и душу ветер, который вырвался снизу. «Слепинарский! Где вы? Слепинарский!» Отчаянно взвал я, но тщетно. Ответом мне было лишь эхо, доносившееся, как из глубокого колодца. Мне почудилось, будто я различаю слабые голоса, говорившие на неизвестном языке но Слепинарский так и не отозвался. Все остальное можно рассказать кратко. Молва о случившемся с быстротой молнии распространилась среди хиику. Ночью несколько хиику проникли на участок профессора и унесли бутылку кляйна и сбросили ее со скалы. Они считали, что в бутылке были злые духи и по вполне понятным причинам хотели навсегда покончить с источником зла. Вряд ли нужно говорить, что среди искореженных стальных пластин и стержней никаких следов великого тополога не было.